Глава номер тридцать два. Примерка. Софья. Таращусь на Михаила. В каком это смысле? С чего я взяла? Читала. Подруги в школе рассказывали. И вообще все это знают. Про боль, про кровь, про то, что еще долго неприятно. Кажется, Миша читает все это в моих глазах. Он снисходительно улыбается и нежно целует меня в щеку. Обещаю, ты не пожалеешь. — Ты не можешь этого обещать. Бурчу, но в душе понимаю, что очень, очень хочу верить в эти слова. Он лишь улыбается, вижу, что не согласен со мной, но не спорит. Кажется, на волне нервов после звонка Рома получаю передышку. Миша отвозит нас со златой домой, а, убедившись, что никакой слежки нет, уезжает. Вздыхаю с облегчением, когда мы с сестрой остаемся вдвоем. Рассказываю о звонке брата: вру безбожно. Мол, все у него хорошо, но так получилось, что с ней он пока не может поговорить. Обещаю, что на следующей неделе обязательно все будет хорошо. В пятницу Первый день весны. Все-таки должно же у меня все наладиться когда-нибудь. Так почему бы не сейчас? Смотрю на цветы, что еще украшают нашу со златой комнату, и засыпаю, даже не умывшись. «Завтрак! Завтрак!» Скачет чуть не на мне мелкая. Совесть <свесть> имей!» Поворачиваюсь на другой бок. «Я спать хочу!» «А я есть!» – бурчит Злато и плюхается рядом со мной. «Иду!» Сползаю с кровати и, как зомби, тащусь на кухню, чтобы приготовить кашу. Не успеваю далеко уйти. Сестра бежит следом и несет мой телефон. Смотрю на экран. А там очередной пропущенный от Миши. Ого! Да кому-то не спится! Уже пятнадцать звонков! «Алло!» – отвечаю спящим голосом, когда трубка снова начинает вибрировать. «Не пугай меня так больше!» – грозно говорит Михаил. «Я спала. Что-то случилось?» «Да, ты меня напугала, так что я уже еду к тебе. У тебя пятнадцать минут, чтобы одеться. Поедем завтракать и в магазин». «Ты издеваешься?» – возмущаюсь. «Я тебе метеор, что ли?» Я не умею так быстро собираться. И зачем мне в магазин? Вам. Кому вам? Опешиваю. Вам со златой. А ей зачем? Задираю брови. Не о том думаешь. У тебя осталось тринадцать минут. Ты дьявол. Выпаливаю в трубку. Возможно, двенадцать. Сбрасываю звонок и смотрю на озадаченную сестру. Десять минут на сборы. Сейчас приедет Миша. Говорю мелкой и тащу ее в ванную. Умываемся быстро. Накраситься не успеваю. Только подмахиваю реснички коричневой тушью и оттеночным бальзамом крашу губы. В дверь звонят. Стискиваю зубы и открываю. На пороге с широкой улыбкой и огромным медведем стоит Миша. «Это зачем?» Спрашиваю. Почему-то меня задевает такой подарок сестре. Я заметил, что у Златы не так много игрушек, и на ее кровати лежит жуткого вида заяц с подгоревшим ухом. И поэтому ты решил купить медведя размером с кровать? Не преувеличивай. Усмехается и заходит в квартиру. Он всего лишь метровый. Мелкая встречает гостя куда добродушнее меня а, получив своего медведя, исчезает в спальне. Я же, оказываюсь, зажата у стены. «Доброе утро, красавица!» — шепчет Миша и легко целует меня в губы. Я же, хоть и недовольна, на поцелуй отвечаю. «Для тебя у меня тоже кое-что есть». Лезет в карманы и выуживает маленькую коробочку. Как только вижу красную бархатную упаковку, предпринимаю попытку бегства. Но Миша резко перехватывает меня за талию и возвращает обратно. «Ты чего? Это просто маленькая безделушка!» Открывает коробочку и протягивает мне. Смотрю на подвеску с камнями и начинаю хохотать. «Не могу удержаться!» «Серьезно? Медведь, обнимающий шоколадку?» «Мне показалось это забавным!» Улыбается. «Примеришь?» «А у меня есть выбор!» Ответом становится то, что Миша достает подвеску из коробочки и застегивает на моей шее. «Это слишком дорогой подарок!» Шепчу, трогая украшение. «Я же вижу!» Это не фианиты какие-нибудь. Я уже говорил. Тебя следует любить, как полагается. Обнимает. И у меня есть месяц. Помнишь? Слегка улыбаюсь, но все-таки хмурюсь. Я не уверена, что стоит принимать такие подарки. Хотя не думаю, что такому, как Михаил, придет в голову попросить все обратно. Вы готовы ехать? Как мне одеться? «Как хочешь, мы все равно поедем в магазин». Возвещает и улыбается. Качаю головой, но топаю собираться и переодевать злату. Уверенно, Миша хочет взять что-то на корпоратив. Он же понимает, что у меня нет соответствующей одежды. Уж с какой. Я же с ним не рассчитаюсь. Секс и правда. Такая глупость. Ради него столько всего не делают. А что, если Миша влюбился? оборачиваюсь и смотрю на дверь, за которой стоит мужчина. Тоже бред. Это только я могу поплыть в чувствах к тому, кто проявил к нам с сестрой доброту. А он всего лишь может себе позволить тратить деньги на девочек в том количестве, что хочет. Вот и тратит. Думаю, Василиса Глебовна немало подарков получила. Вот черт! Она же меня сожрет вечером! Буду молиться, чтобы она сегодня не пришла, иначе я труп. Михаил в приподнятом настроении тащит нас со Златой, на счастье, в неизвестное мне кафе. Знакомых лиц не вижу, поэтому с удовольствием завтракаю. Сестра попутно играет с другими детками. Кажется, это в доску семейное местечко. Здесь есть все для малышей. А потом мы едем в магазин. «Не спорю. Вижу, что у Михаила какие-то свои тараканы бегают на этот счет. Может, ему важно, чтобы рядом была фифа из серии элитной эскортницы? Наряды он точно мне подбирает соответствующие, хоть и хмурится». «Все не то», — наконец возмущается. «Есть здесь что-то, что скажет. Этой богине преклоняйтесь». «Вы шутите?» — мямлит консультантка, которая уже хлеще меня запыхалась с этой примеркой. И лишь Злата, больная сидит на коленях Миша и наблюдает за всеми с большим интересом. Еще бы! Ей-то платье подобрали почти сразу. Она его как увидела, так и запищала, что она теперь принцесса. Осталось только диадему купить. Но, надеюсь, Михаил пошутил. Замучив консультантку до смерти, в итоге Миша выбирает стильный брючный костюм. Белый. Брюки прямые, укороченные, ажурные топы и жакет со шлейфом. Потрясающий наряд. Смотрю на Михаила и пытаюсь понять, доволен ли он. «Берем». Кивает, но почему-то хмурится, разглядывая меня. «Все нормально? Это то, что ты хотел?» «Нет». — качает головой. — Но это то, что тебе очень идет! — улыбается. — Для меня этого достаточно. — Может, возьмем что-то попроще? — предлагаю шепотом, пока Миша не рассчитался. — Но получаю такой взгляд, что моментально осознаю — это кошмарная идея! Как я вообще могла это вслух сказать? Михаил просит консультантку срезать все бирки и привести вещи в надлежащий вид. — Кажется, это все для того, чтобы я не вздумала вернуть вещи. — А в чем пойдешь ты? — перевожу тему. — Хочешь помочь выбрать мне костюм? — Ну, не все же тебе надо мной издеваться. — Усмехаюсь. — Я всегда помогала отцу в выборе одежды. И парфюма. Вспоминаю, как завязывала галстук папе перед официальными выступлениями. — Хорошо, — соглашается Михаил. Подвох? Как-то уж слишком быстро он согласился. Едем в магазин мужских костюмов. Предлагаю именно тот, где одевался мой отец. Внутри нас сразу же встречает толпа заинтересованных девушек. И их явно больше всего заботит сам Михаил. Но я, похоже, выгляжу злобной женой с ребенком, потому что мне улыбаются куда чаще и посматривают на злату. Хожу между рядов, трогаю дорогую ткань пиджаков и вспоминаю, как бывало здесь со всей семьей. Выбираю для Михаила несколько мягких и удобных костюмов. Таких, которые подойдут и для выступления, если надеть рубашку с галстуком. И на каждый день, если ограничиться футболкой или водолазкой, подхожу примерочно примерочной и честно стараюсь не смотреть. «Держи!» Опускаю глаза и просовываю плечи в приоткрытую дверь огромной комнаты. Руки становится легко, а я, ведомая любопытством, заглядываю внутрь. Михаил стоит в одних боксерах, залитый светом от ламп на зеркале. Рассматриваю рельеф его мышц и прикусываю губу. Вот это да! Теперь понятно, почему он так легко уделал того бугая. Это же терминатор из мускул. Чем он занимается, что так потрясающе выглядит? Во мне возникает непреодолимое желание прикоснуться к телу Михаила ощутить упругость и твердость его мышц. Но, кажется, я слишком долго так стою, не обращая внимания ни на что. — Тебе нравится? — раздается приглушенный голос Михаила. Прихожу в себя и поднимаю голову. Понимаю, что мужчина все это время смотрел на меня через зеркало, пока я разглядывала его. — Зайдешь? оборачивается и протягивает мне руку.